После всех этих событий благоразумие подсказывало покинуть этот предательский фьорд. Кто же его знает, какие он еще готовит сюрпризы? Но я человек, как вы знаете, смелый, настойчивый, даже несколько упрямый, если хотите, и не привык отказываться от принятых решений. Так и в этот раз. Решил гулять. Значит, гулять. И как только беда встала на воду, Я перевел ее на новое безопасное место. Вытравил цепь подлиннее, И мы отправились. Идем между скалами по тропинке, И чем дальше идем, Тем поразительнее окружающая природа. На деревьях белки, Птички какие-то, чик-чирик. А под ногами сухие сучья трещат. И, кажется, сейчас выйдет медведь и заревет. Тут же ягоды земляника. Я, знаете, нигде не видел такой земляники. Крупная с орех. Ну, мы увлеклись, углубились в лес. Забыли совсем про обед. А когда спохватились, смотрим, поздно. Уже солнце склонилось тяже. тянет прохладой, и куда идти неизвестно. Кругом лес. Куда не посмотришь, везде ягоды, ягоды, одни ягоды. Спустились вниз к фьорду, видим, не тот фьорд. А время-то уже к ночи. Делать нечего, развели костер. Ночь кое-как прошла, А утром полезли на гору. Может быть, думаем оттуда, сверху увидим беду. Лезем в гору. Нелегко при моей комплекции. Но лезем, подкрепляемся земляникой. Вдруг слышим сзади какой-то шум. Не то ветер, не то водопад. Трещит что-то все громче. И как будто попахивает дымком. Я обернулся, гляжу, так и есть огонь. Обступает со всех сторон, стеной идет за нами, тут уж, знаете, не до ягод. Белки побросали гнезда, прыгают с ветки на ветку, всё выше по склону. Птицы поднялись, кричат, шум, паника. Я не привык бегать от опасности, но тут делать нечего, надо спасаться. И полным ходом за белками, на вершину скалы больше некуда. Вылезли, отдышались, осмотрелись кругом. Положение, доложу вам, безвыходное. С трех сторон огонь, с четвертой крутая скала. Я посмотрел вниз. Высоко. Даже дух захватило. Картинка, в общем, безрадостная. Единственное отрадное пятно на этом мрачном горизонте — наша беда, красавица. Стоит как раз под нами, чуть качается на волне и мачтой, как пальчиком, манит к себе на палубу. Огонь все ближе, белок кругом, видимо-невидимо, осмелели. У других, знаете, хвосты в огне пообгорели, так те особенно храбрые. Нахальные, проще сказать, лезут прямо на нас, толкаются, нажимают того и, гляди, спихнут в огонь. Вот оно, как костры-то разводить, лом в отчаянии. Белки тоже в отчаянии признаться мне не сладко, но я не подаю виду, креплюсь. Капитан не должен поддаваться унынию. А как же?»